Глава восьмая. Бегство. Максим смутился, но ничего не сказал. Лишь кивнул, пойдем. Мы задвинули двери его каюты стулом и небольшими перебежками пошли к выходу, но едва не попались. Нам встретился кто-то из постояльцев. Нас он не знал, поэтому не обратил особого внимания, лишь кивнул в знак приветствия. Идти дальше в открытую было нельзя. В любой момент мог вырулить Дантес или, чего хуже, череп, и тогда все пропало. «Подожди», — остановил я своего спутника и накинул на него небольшой укрывающий конструкт. Максим, до этого мало видевший таких фокусов, удивленно глядел на свои руки, ничего не понимая. «Не вижу их. Ну, то есть, вижу, но не понимаю. Они словно ускользают от моего взора. Зафиксировать их не могу». «Это конструкт», — пояснил я и поторопил. «Пошли». Мы миновали коридор. Вышли на вторую палубу, меньшую по размеру и не такую людную. Потом поднялись по лестнице и оказались у меня в каюте. Теперь можно было выдохнуть. Максим с любопытством осмотрел мои записи. Присвистнул. «Сколько много формул!» «И все они нужны, чтобы вытравить из меня чужака, и ты мне в этом поможешь!» Максим судорожно сглотнул, спросил. «А меня током не ударит? Или молнией там?» «Нет», — ответил я. «Если руками ничего трогать не будешь». Садись пока на стул, и без разрешения не вставать. Вокруг будет много потоков. Некоторые даже будут видны. Не бойся, они безопасны, но если начнешь дергаться и руками махать, то всякое возможно. Максим послушно сел, а я принялся активизировать конструкт. Для этого понадобился целый час и вся мокрая от напряжения спина. Я с трудом раскачивал формулы, наполняя их силой. Элементы конструкта с большой неохотой оживали. Еще бы, создавал я их на коленке, громоздкими, непроверенными. Но ничего, прорвемся. Над головой засветился небольшой обруч, вокруг которого поплыли руны. Так, основной элемент ожил, теперь пора подкреплять его вспомогательными блоками. Загорелись звезды по углам, потухли, в спину мягко толкнуло. Значит, поток силы активизировался. Теперь направить в центр. Максим смотрел на все завороженно, не смея даже дышать. «Сейчас появится проекция моего мозга», — сказал я, взмахнув рукой. В воздухе вспыхнули белым пылинки, а потом сложились в рисунок мозга. «Круто!» — только и смог вымолвить Максим, зачарованно глядя на проекцию. «Укажешь мне, где чужая сущность прячется, а я направлю туда удар луча». Максим кивнул. Еще несколько печатей и узлов, и конструкт начал едва заметно вибрировать, сотрясая воздух. «Готов?» — спросил я, глянув мельком на парня. Тот был напуган, но ответил уверенно. — Готов. Хорошо, луч скоро напитается силой, и тогда боль пронзила виски. Я скривился и едва не упал на пол. — Демоны! — Что с вами? — всполошился Максим. Я договорить не удалось. Очередная волна боли заставила померкнуть свет. — Решил убить меня? — раздался в голове злобный голос Эстер. Она вновь пробудилась и просто так сдаваться не намеревалась. — Где? «Она!» — сквозь адскую боль спросил я. «Тебе меня не убить!» Красная пелена ударила в глаза. Меня качнуло. Рука начала непроизвольно сжиматься, готовая придушить хозяина. «Где она?» — уже закричал я. Максим, дрожащей рукой, указал на проекцию мозга. Превозмогая все, я активировал спусковые формулы. Конструкт начал вращаться, звезды вспыхнули янтарным светом, оставалось только направить луч в нужное место, но сделать это мне не удалось. Эстера повалила меня на землю, да так удачно, что я приложился об пол головой. Максим поднял меня, прошептал. «Чем я могу помочь?» «Если бы я знал». Я глянул на подсвеченную красным точку в мозге, где сейчас пребывала сущность. «Нужно действовать». Взмах, активация и яркая вспышка, слепящая меня. Конструкт сработал как нужно, но только эффекта не произвел. В голове зазвучал безумный смех Эстеры. «Почему она не сдухла? Она... она переместилась!» — удивленно воскликнул Максим. Этого следовало ожидать. «Просто так мне ее не одолеть. Сначала нужно каким-то образом связать или зафиксировать». Она рвалась изо всех сил. Эстера не желала умирать и потому делала немыслимое. Уворачивалась, уходила от смертельного для нее луча. У меня было ощущение, что сейчас моя голова просто лопнет. Я держался из последних сил. Максим хоть и был напуган, но справлялся со своей задачей на отлично, указывая перемещение существа по моему разуму. Настал момент, когда луч едва не спалил Эстеру, и только открывшаяся внезапно дверь каюты не позволила мне завершить начатое. В гости пожаловала Дарья. Черт, как же не вовремя!» «Александр!» — начала девушка и остановилась с удивлением, глядя на происходящее. А посмотреть было на что? На полу нарисована сложная восьмиконечная звезда, конструкт, все вокруг сверится адским красным светом, в центре звезды я, корчусь в какой-то жуткой агонии, рядом стоит незнакомый парень, тыкающий пальцем в проекцию мозга. Дарья ожидаемо закричала, но крик ее оборвался так же резко, как и начался. Я не успел успокоить девушку, потому что почувствовал, что моя голова раскололась на две части. Конечно, это было не на самом деле, но боль была такой, что как подкошено упал на пол и смог лишь только раскрыть рот в немом крике. Именно из моего рта вырвался вдруг яркий изгусток света и молнией врезался в лицо Дарьи. Поэтому она и замолчала. — Она... она исчезла! — прошептал Максим, удивленно глядя на проекцию моего мозга. «Что — Что? — прохрипел я. Мысли путались, все выворачивало наизнанку, и понять смысл сказанного сразу не удавалось. «Она исчезла!» — повторил Максим. «Из твоего мозга исчезла! Я ее не вижу!» Мы пару секунд глупо пялились в проекцию мозга, а потом одновременно перевели взгляд на Дарью. Девушка стояла, словно статуя. Лицо ее было бледным, что только увеличивало сходство. И даже взгляд был заморожен, глядя сквозь пространство куда-то в пустоту. Дарья осторожно позвал я она не ответила я повернулся к максиму не произнес ни слова но не мой вопрос отразился в глазах и максим кивнул сущность переместилась в нее я вижу ее выругаться я не успел да и я вдруг вздрогнула глаза ее непонимающе глянули на нас а потом в них проскользнула искорка безумия так мне знакомая я видел этот взгляд множество раз эстера Каким-то невероятным рывком сквозь само естество она, чувствуя близкую погибель, вырвалась из плена моего мозга и захватила новое владение — разум Дарьи. Рот девушки скривился в жуткой ухмылке. Эстера поняла, что произошло, и за мгновение до того, как я подскочил на ноги и попытался схватить девушку, Дарья рванула прочь. Я расстелился на полу, потому что еще не мог окончательно отойти от таких жестоких манипуляций со своим мозгом. «Хватай ее!» — крикнул я Максу, и тот рванул за ней, но все было напрасно. Эстер, захватившая тело Дарья, была быстрее нас. «Убежала!» — тяжело дыша сообщил Максим, вернувшись через некоторое время обратно ко мне в каюту. «Что будем делать?» «Нужно поймать ее. Иначе...» Что было бы в таком случае, я не знал, но предполагал, что ничего хорошего. Конечно, во-первых, захочет закончить начатое, а именно убить меня. Потом следовало ожидать чего угодно. Впрочем, и первого пункта слегвой хватает. Ситуация обернулась хуже некуда. Эстера знает, кто я такой, и она может раскрыть меня. И тогда вся операция под угрозой срыва. Нужно немедленно найти ее. Я направился по коридору, попутно создавая конструкт отслеживания. Необходимые данные у меня имелись. Я слишком хорошо знал Эстеру и потому задал достаточно точный поиск. К тому же и с Дарьей успел познакомиться более тесно, поэтому смог настроить все быстро. Следы девушки подсвечивались только мне видимым светом, и я направился по коридору. Эстеру бросала в стороны. Она то заходила в одну каюту, то в другую, явно не понимая, где находится. Она в выходе, кажется, сообразила. Шаг ее сделался уверенным. Она направилась наверх, а я последовал за ней. Палуба. И здесь толпился люд. Беседовали, смеялись. Мне пришлось сменить бег на ходьбу, чтобы не привлекать к себе внимания. Особо не хотелось сейчас нарваться на... «Александр!» Цепкая рука Дантеса выскочила из толпы словно змея из кустов и ухватила меня за плечо. «Куда спешишь? Пропадаешь все время. Давай лучше выпьем, мы все в сборе!» Я оглянулся. Дантес, череп, телай... Все стояли на палубе, потягивая из стаканов виски... Курили сигареты. Вид у всех был расслабленный. «Брось. Знаю, что будешь оправдываться, чтобы не стоять со стариками. Да нет тебе резона слушать нашу старческую болтовню, но у Постой. Тут все такие зануды». Стоящие засмеялись. Я нехотя подошел. «К тому же вскоре ожидается игра», — добавил Череп, довольно потирая руки. «И мы хотим принять участие?» «Нет, мне сейчас не до игр». Стараясь сдержаться, ответил «Я». По полу бегает сбежавшие из моей головы сумасшедшие, жаждущие убить меня. Сейчас точно не то время, чтобы скинуть партийку. "От чего же?" удивился Дантес. "У настоящего мужчины всегда должно быть время на три вещи: на женщин, на выпивку и на скинуть в карты". Толпа вновь разразилась смехом. "Нет настроения", ответил я. "Как нибудь в другой раз". «Уважьте, Александр". Раздался за нашими спинами голос, и по спине моей от него пробежался могильный холодок. Я медленно обернулся. «Дарья!» — радостно воскликнул Дантес. «Молодец, что пришла!» Это была она. Вела себя как ни в чем не бывало, даже улыбалась. Девушка подошла к нам. Я пристально следил за каждым ее шагом, пытаясь понять, что задумала Эстер. «А может быть, она покинула голову Дарьи так же, как и мою?» Нет, хватило одного взгляда понять, что это не так. Хищный взгляд дикого зверя. Эстер, видимо, успела поковыряться в памяти Дарьи и теперь понимала ситуацию и кто есть кто. «Куда же вы так спешите?» «Александр», словно издеваясь, спросила Эстер. Она задумала какую-то игру, которую я пока не мог разгадать. «Хотел найти одного человека», — ответил я, пристально следя за девушкой. «Одного человека, который убежал от меня». «А зачем искать?» «Думаю, он сам вас найдет, когда захочет», ухмыляясь, ответила девушка. «Уже нашел. «Но вот и отлично». Девушка взяла с под носа официанта шампанское, выпила в два глотка, обратилась к остальным. «Ну что, мужчины, хотите сыграть?» Стоящие переглянулись. «Так мы собирались», ответил череп. «На что играете?» «На деньги». «И что же в этом такого интересного? Что вам, денег мало?» нищий что ли едкий укор подействовал стоящие начали злиться но против девушки ничего не могли сказать у вас есть другое предложение на что можно сыграть спросил крепкий пожилой мужчина в черном фраке есть кивнула дарья и достала из за пояса револьвер я напрягся еще больше в кулаках Невольно вспыхнули небольшие огненные заготовки, готовые испепелить Дарью, если она только посмеет поднять оружие. Но девушка понимала, что риск убивать меня сейчас велик, да и приведет это к печальным последствиям не только для меня. Эстер, заключенная в тело Дарьи, тут же схватит и посадит надолго в тюрьму за умышленное убийство, а вырваться еще раз ей вряд ли получится, и сейчас она решила играть какую-то затейливую партию. «У каждого из вас есть то, что гораздо ценнее денег. Я предлагаю сделать ставки ценой в жизнь». Воцарилось гробовое молчание. Все смотрели то на Дарью, то на оружие в ее руках. «Дарья, прекрати поясничать. Это не смешно». «А я не шучу». «Спрячь оружие от греха подальше и прекращай свои глупые предложения. С жизнью не играют». «Что ж вы, папенька, струсили? Совсем недавно кидали громкие речи про настоящих мужчин, «А теперь отказываетесь от своих слов?» «Дарья, послушай, это уже не смешно». «А я и не смеюсь. Я предлагаю ей игру. Один револьвер, один патрон в барабане, один заряд и пять пустых камер. Шанс на выстрел не так уж и велик. Проигравший крутит барабан, приставляет дуло к виску и нажимает на спусковой крючок. Как вам такое предложение?» «Дарья неотрывно все это время смотрела на меня». — Кажется, ее фокус я понял. Таким хитрым и затейливым способом она хочет убить меня. Только ведь и я играть умею. — Дарья, ты, кажется, перепела, — продолжил строжиться Дантес. — С такими вещами не играют. — А я не прочь, — внезапно сказал Череп, улыбнувшись. В глазах его горел азарт. — Послушайте, это что, для вас забава какая-то? — не вытерпел Дантес. — Вы еще хотите жертв? «Напомню, в морозильной камере у нас уже лежит труп генерала. Хотите составить ему компанию?» Это немного погасило пыл черепа. «Никогда так не играл», — задумчиво произнес мужчина в черном фраке. «Хотя, когда в полку служил в третьем, что под клязьмой стоял, тогда в чине гусарском всяких игр было забавных. И револьвером, помню, баловались. чуть нервы, признаюсь. Дрожат руки, мокнут, а кровь кипит». «Остро все так чувствуешь, и как наркотик, ей-богу, ни с чем не сравнимое чувство. Вот даже сейчас вспоминаю, и трепет пробирает. Как свидание первое с девушкой, как трубка опиума в китайском квартале, как... Знаете что, я, пожалуй, соглашусь!» «Да вы спятили!» — прокричал Дантес. «Шанс выстрела не такой уж большой. Всего лишь шестнадцать процентов», — добавил другой мужчина с большими усами. — И вы правы. Нервы и в самом деле тревожат и стимулируют. И я тоже в деле. — Надо бы уточнить деталь, — спросил третий мужчина. — Будет ли дополнительное вращение барабана после каждого выстрела? С точки зрения математической модели, игра без вращения является самой честной. Но если говорить о фактическом... — Перестаньте нудить, — перебил его другой мужчина. — Не хотите играть и трусить? Так скажите. — Я не трушу, просто... — Я в деле. Играем. — Да вы что? — закричал Дантес. — Из ума жили все разом. Играйте, сколько вам влезет, стреляйтесь, поубивайте друг друга. А я не собираюсь этого делать. У меня еще осталась голова на плечах. — Тогда мы сыграем без тебя, папенька? — продолжила Дарья. — Асквольд, послушай. — тихо прошептал тылай, оттянув приятеля в сторону от толпы. — Ты б лучше согласился. Подстраховал бы Дарью. Может, где прикрыл ходом, где поддался бы. «Карту нужную подкинул бы. А то натворит ведь делов девка. А ты ведь игрок мощный. Игру знаешь, карту умеешь нужную взять». Дантес удивленно глянул на Телая, Тот лишь пожал плечами. «Я просто советую», — поспешно ответил тот. «Но ведь правда. Смотри, что творит». Дантес не ответил. «Толпа? Те, кто хотел сыграть в рискованную игру и пощекотать себе нервы, тем временем уже собиралась приличная». Они живо обсуждали предстоящую игру и были в возбуждении. Дарья махнула всем в бар. Крикнула всем. «Собираемся за столом!» А потом глянула прямо на меня и спросила. «А вы, Александр, не желаете ли сыграть?» Так Шанс решил все вопросы разом. Я посмотрел прямо в глаза девушке. Ледяным тоном ответил. «Я в игре».